Да, признал, лорд. Вы правы. Я окажусь в ужасном положении. Однако я всю жизнь старался быть честным. Не передав вас полиции, я совершил бы бесчестный поступок. Пусть даже меня наградили бы за это. Они замолчали. Капли дождя ударяли в стёкла кабины. Ми лорд, я вывела вас в беду и постараюсь исправить свою ошибку. Пусть будет, что будет, но вас я не опозорю. В Марселе я на ваших глазах сама и влюсь в властям, передам им конверт и назову своё имя. Тогда меня арестуют без того, чтобы вы оказались замешанным в это дело. Я принимаю ваше предложение, но предупреждаю, что буду на щику. Не пытайтесь обвести меня вокруг пальца. От того сбежите вы или нет, зависит моя честь. Сэр, никто на свете не дорожит вашей честью больше меня. Сдавленным, дрожащим голосом — проговорила девушка. Лорд удивленно взглянул на нее. Дальше оба умолкли. В аэропорту Марселя пассажиры обычно выходят, чтобы немного размяться, так что никто не удивился тому, что Эвелин и Баннистер тоже вышли из самолета. Даже не взглянув на профессора, девушка решительно направилась прямо к двери с табличкой полиции. Лорд, шедший в нескольких шагах позади нее, Увидел, как она остановилась, вынула из сумочки большой оранжевый конверт и еще быстрее зашагала вперед. Как все получилось, Баннистер и сам не смог бы сказать. Его словно подтолкнул кто-то. Он догнал девушку и уже перед самой дверью схватил ее за руку. «Подождите», — тяжело дыша проговорил он, — «я не хочу. Меня не интересует, что вы там натворили. Я не хочу, чтобы вы шли туда». спрячьте конверт. Девушка испуганно повиновалась. "Слушайте", продолжал профессор. "Сейчас мы полетим в Марокко, и там можете бежать, скрываться, делать всё, что хотите. Я не хочу услышать о том, что вас арестовали. Вам это понятно?" "Не хочу". "Но, но почему?" "Ерунда, просто не хочу вот и всё". Когда самолёт вновь поднялся в воздух, они сидели рядом. молчаливый и угрюмый лорд банистер был очень бледен вы оба настолько достойны любви что право же я и сама не знаю кого бы я выбрала начни вы спорить из-за моей руки с пятнадцатисантиметровой улыбкой проговорила грета артур рансинг в эту минуту проникся глубоким уважением к своему племяннику готовому за какой-то жалкий миллион жениться на этом чучеле Чуть позже Рансинг старший беседовал с господином Валесгофом. Разговор протекал в нормальной обстановке, поскольку Рансинг привёз из Цюриха в подарок хозяину слуховой аппарат. Наследница Валесгофов принесёт в дом мужа достаточно, чтобы обставить его как положено в благородных семействах, сказал отец невесты. "Я ничего другого и не ожидал от вас", ответил Рансинг старший. Слова достойны истинного дворянина. В замнем я хочу только одного. Пусть мистер Рансинг любит мою дочь. Эдди обожает её. Он проводит бессонные ночи, знаю. Доктор говорил мне об этом. Пройдёт. Надо только принимать желудочные капли. А на когда мы назначим свадьбу? Вализгов задумался. Я полагаю, если троица вас устраивает, До Троицы оставалось всего 3 недели. Почему бы и нет? Троица день цветов и любящих сердец, задумчиво проговорил Ранкинг старший. Вполне устраивает. Я так и думал. Стало быть, свадьба состоится через 2 года на Троицу. Ранкинг старший застыл с разинутым ртом. Раньше ни в коем случае не получится, продолжал советник. Может, придётся ещё на пару месяцев отложить. Но я думаю, это уже не так существенно. Как вы себе это представляете? Это же невозможно. Почему невозможно? Я же сказал вам, что моя дочь должна достойным образом войти в дом мужа. К сожалению, в прошлом году у нас было допущено несколько ошибок в связи с канализацией. А этот вопрос поручен был как раз мне. Но ведь здесь нет никакой канализации. В том-то и беда, сударь. Мне было поручено провести канализацию, а её до сих пор нет. Хотя средства на эти работы были отпущены. Не знаю, понятно ли я выражаюсь. Средства были, канализации нет. Сам не пойму, как так получилось. Но поскольку мой дядя человек влиятельный, власти довольствовались тем, что наложили арест на моё имущество. Покуда я не выплачу деньги, необходимые для коммунального развития окрая, а по смете такое удовольствие улетает в копеечку. Вы ж можете мне поверить. Я как специалист в этом деле разбираюсь. Понадобится не меньше 2 лет, прежде чем я, пожертвовав всеми своими доходами и накоплениями, смогу набрать нужную сумму. Что поделаешь? Я не первый и не последний среди подвижников, готовых последнюю рубаху с себя отдать. Ради блага родного края. Но не хотите же вы, чтобы ваша дочь ждала? А что тут такого? Первого жениха она ждала пять лет. Молодой человек попал добровольцем на войну и попал в плен. Да, я слыхал, что некоторые швейцарцы сражались на стороне французов. На стороне японцев. Это было в русско-японскую войну. Впрочем, на стороне французов он тоже сражался. Достойное подражание традиции, однако, два года. Не стоит тратить зря слов. Дочь Валискова не может выйти замуж, пока над её отцом висит угроза судебного процесса. Никакие аргументы не помогли. Валисков был человеком упорядоченным. Старшие и младшие рансинги в отчаянии расхаживали по комнате. Чёрт возьми, выругался мистер Артур. Почти перед носом алмаз «Ценой в миллион, а мы ничего не можем поделать!» «Сколько, собственно говоря, растратил этот старый глухарь?» «Я наскоро посмотрел документы. По-моему, что-то около двух тысяч». «Смешно. Осталось только руку протянуть за миллионом. А мы переживаем из-за такой незначительной по существу суммы. Просто возьми и заплати за него». Артур Рансинг удивленно возрился на племянника. «Что ты терзаешься?» С жаром продолжал Эдди. «На твою долю придется 500 тысяч, хотя до сих пор один я что-то делал, а ты сидел и ждал, когда они свалятся тебе в руки. Тряхни хотя бы мошной. А не хочешь и не надо. Пока». Эдди схватил шляпу, всерьез намереваясь уйти. События последних дней основательно вымотали его. Он похудел, побледнел и стал нервным. А после сцены на балконе его начал мучить ревматизм. Вообще, здесь, в Меглимзее, жизнь основательно помяла его. "Погоди", крикнул в Догонку дядя. "Твоя идея, пожалуй, не так уж глупа". Через 3 дня к великому изумлению всех замешанных в дело лиц, в алисгов до последнего гроша вернул всё, вложенное якобы в канализацию. включая зарплату своего никогда не существовавшего помощника. Погода на Троицу выдалась прохладная, зато ясная, солнечная. Празднично одетые жители Мюгле Амзея высыпали на улицу, готовясь к свадьбе фрелин Валезгов. В церкви уже состоялось троекратное оглашение о помолвке мистера Эдуарда Рансинга и девицы Греты Валезгов. решётку у ворот замка по случаю торжества оклеили цветной бумагой. Локи и Привратник получили от мистера Рансинга новые костюмы в подарок, а Виктория, супруга старшего садовника Кратохила, причесалась. Площадь перед ратушей была подметена, на фасаде ресторана вывешен национальный флаг. Так обстояли дела к 10 часам утра. Как раз в это время Эдди Рансинг взял лежавшую рядом с чашкой утреннего кофе газету. Через секунду кусочек булочки вывалился у него изо рта. На первой странице оршинными буквами стояло. Сто тысяч франков награды тому, кто живой или мертвый, передаст в руки властей Эвелин Вестон. Эдди быстро посмотрел газету. Что это все может значить? Эвелин – шпионка? И что ей понадобилось во Франции? Эдди любил Эвелин и с самого начала намеревался, если ему удастся заполучить алмаз, жениться на девушке. А если уж она все-таки откажет ему поделиться с ней деньгами? Он еще раз начал просматривать газету. Когда он дошел до рубрики «Светской жизни», кусок вновь выпал у него изо рта. Лорд Баннистер и его супруга. На фотоснимке... Видна была дверка корабельной каюты, перед которой стояла одетая в кимоно Эвелин. Рядом с ней был какой-то джентльмен, выглядевший так, словно ему кто-то плеснул только что холодной воды за шиворот. Да, это Эвелин, никаких сомнений быть не может. И пижама та самая, в которой она по утрам мелькала у дверей квартиры на Кингс-роуд, чтобы взять молоко. Но как же так? На первой странице газеты её объявляют в розыск. А на последний помещают ее же фотографию. И каким образом она оказалась женой всемирно известного ученого? У Эдди голова шла кругом. В короткой заметке под фотографией сообщалось, что лорд Баннистер прочел в Париже доклад, встреченный с огромным интересом. Его лордство путешествует вместе с супругой. Но та по непредвиденным обстоятельствам присутствовать на докладе не могла. Естественно, не могла. Если несколькими страницами раньше сообщалось, что она в это время обманным путём проникла в чужую квартиру, похитила архиважный документ и оставив на месте преступления несколько трупов, исчезла без следа.